Нас привели в спальню. Бобо задача наглядывал интерьер. Предупреждаю твой вопрос, улыбнулась Валерии, указывая рукой на огромную картину. Да. Это мой портрет. Лицо Бобо zardelos. Ох, как ты мило краснеешь, словно мальчишка. В мои годы это звучит как комплимент. Мои родители были бы вверженству узнав, что я позировала обнажённой. Хм, могу их понять. Этот портрет выглядит таким провокационным. Только не надо ложной скромности, Валерий, расхохоталась. Как видишь, я натуральная блядинка. Это лишняя информация, буркнул Боб. Валерий толкнула стеклянную дверь в другом конце спальни, и мы с бобом увидели то, что она называла террасой. Это такое наружное помещение со стенами, но без потолка. Вверху было только безоблачное синее небо. В воздухе пах городом, но сам город был не виден, только бесконечная синева над головой. Странное помещение, на мой взгляд. Тут появилась пропавшая Хлоя. В зубах у нее все еще была зажата кость. Она прошествовала на террасу и легла в уголке. И нравилось меня дразнить. Я вышел вслед за Хлоей и уже собрался пометить территорию, чтобы отомстить на Халке. Но Боб меня остановил. «Нет, Майлз, тут нельзя!» — крикнул он. странный запрет, учитывая, что домашних собак учат всё делать вне помещения. Что ж, Валерий, желаю тебе удачно отметить свой день рождения. Мамочка Хлои приблизилась к Бобу. Ты ведь знаешь, что нравишься мне, правда? Хазен чуть отодвинулся и ты Нравишься мне, Валерий. Она снова приблизилась. Честно говоря, я считаю тебя очень привлекательным мужчиной. Боб отступил на целых 2 шага. Спасибо. Я тоже считаю тебя красивой. Никогда доселе я не слышал такой глупой и непродуктивной беседы. Как жаль. что у тебя уже есть подружка. Боб запрокинул голову и одним глотком осушил бокал. Кстати, о ней. Мне пора идти домой. Домой? Я подбежал к Бобу, виляя хвостом. Ура! Мы идем домой. Валия тоже залпом выпила свое вино. Уголки губ у нее опустились. Да, разумеется, какая я наивная и о чем я только думала. Вот и еще один день рождения, который я встречу одна. Не вижу в этом ничего страшного. И все равно поздравляю. Боб чмокнул Валерий в щеку и уже собрался отступить, как ее руки обвели его шею, а хищный рот прижался к его губам. — Эй, эй, эй, погоди! — А что, не стоит переходить границы, Валерий, — Тебе не нравится, как я целуюсь. — Гела не в том, как ты целуешься. Валерий, у меня серьезные отношения с Джейн. Не просто интрижка, а серьезные отношения. Ты любишь ее. А тебя это удивляет? Да, я ее люблю и очень сильно. Валерий упала в кресло и уронила голову на руки. Какая я глупая! Как наивно было думать, что между нами установилась какая-то связь. Мне показалось, что мы подходим друг к другу. Бо у погладил её по спине так, как обычно гладил меня. Если я успевал сделать на улице все свои дела за 3 минуты. Слушай, Валерий, ты же красавица. Наверняка у тебя куча поклонников. Ну зачем тебе я? Мне Жаль разочаровывать тебя. Я не желал тебя обидеть. В этот момент Валерий взвыла словно мартовская кошка. Хлоя оказалась рядом с ней всего за секунду. Даже про кость забыла. В других обстоятельствах я бы не преминула этим воспользоваться, но не тогда, когда собака утешает свою хозяйку. В общем, На волно скоро мы с Бобом выскочили на улицу, пробежав вниз 12 лестничных пролётов. Мы замедлили темп только на тротуаре, в квартале от дома Валерии и Хлои. Ой. Это было ужасно, промолвил Боб, пытаясь отдышаться. Она меня поцеловала. Хирунда, конечно, ведь я-то её не целовал. То есть Я не ответил на поцелуй. Почти, но ведь я всего лишь мужчина из плоти и крови. Ну правда. Кажется, правда. По крайней мере, внешне похож на мужчину. В общем, когда мы были уже довольно далеко от дома Валерии, она нас нагнала. "Покакий боб, ты забыл свой бумажник. Вот чёрт. Должно быть, выпал из кармана. Спасибо большое." Она коснулась пальцами его запястья. Прости за несносное поведение. Просто на суд день рождения я одна. Не знаю, что на меня нашло. Просто знай, ты удивительный мужчина. Если когда-нибудь разойдёшься со своей подружкой, сразу звони. Валерий торопливо прижал с губами губам боба и исчез. И исчезло так же быстро, как содержимое унитаза после нажатия кнопки смыв. Но не так бесследно.